Замечательно было, что с этого самого достопамятного вечера почтенный настоятель стал относиться к своему советнику гораздо мягче и искреннее, чем в то время, как он считал его за непогрешимую, безупречную личность, на одеяние которой нельзя было найти ни пятнышка, ни соринки. Казалось, что самообвинения отца Евстахия вызвали дружелюбие его начальника, хотя в то же время это усиленное благорасположение соединялась с такими приемами которые для человека развитого и знавшего себе цену были даже унизительные выслушивания русскозней тупого и болтливого отца никласа так оббат редко упоминала о нем в разговоре с другими монахами не прибавя к названию наш уважаемый брат евстахий еще словечко бедный человек В других случаях он начинал увещевать младших членов-обителей не предаваться обольщениям суетного тщеславия и духовной гордыни, как сетям, которые дьявол раскидывает и перед самыми праведными, и притом бросал такие взгляды в сторону отца Евстахия, которые слишком говорили ясно о том, на кого он намекает. Требовалась вся верность монашескому обету послушания вся философская школьная дисциплина и все христианское смирение отца евстахия для того, чтобы он мог выносить это чванное и горделиво снисходительное обхождение со стороны своего честного, но порядочно тупоумного аббата. Он стал сам желать покинуть эту обитель, выражая, по крайней мере, свое твердое намерение не вмешиваться более в ее дела с своей прежнюю настойчивостью и нетерпимостью. Глава 11. Вы называете это воспитанием, не так ли? Нет, это насильственное движение стада волов под окрик погонщика. Счастливые передовые идут свободно, останавливаясь, чтобы пощипать на ходу расистой зеленой муравы, между тем, как все побои, все ругательства, вся злость обрушиваются на спины злосчастных, отставших, ковыляющих в тылу. Из старинной комедии Протекли два или три года, в течение которых буря церковной распри возрастала и становилась опаснее с каждым днем. Вследствие обстоятельств, изложенных в последней главе, отец Евстахий заметно изменил свое поведение — Он не отказывался при всяком исключительном случае приходить на помощь аббату, внушая ему частным образом или на монастырском совете все то, что было, по его рассуждению и опыту, наиболее полезно, но в обыкновенное время он жил как-то более для себя, нежели для общины, чего не было в его прежних привычках. Он уходил часто из монастыря на целые дни, а так как Глендергское происшествие глубоко врезалось в его память, то что-то влекло его к уединенной крепостце и к тем сиротам, жившим под ее кровом. Сверх того, ему очень хотелось знать, не очутилась ли снова в Глендерге та книга, которую он потерял в то время, как был избавлен таким чудесным образом от копья убийцы. «Непонятно», — говорил он себе, — «для меня то, что дух» — он не мог иначе называть то существо, голос которого ему слышался — старающийся о распространении ереси, заботиться в то же время о сохранении жизни и ревностного слуги католицизма. Но, несмотря на все его тщательные расспросы в Глендерге, ему не удалось узнать ничего. Никто из живших тут не видал более этого экземпляра переведенного священного писания. Случайные посещения отца Евстахия не остались без влияния на Эдуарда Глендининг, и Мэри Авенель. Мальчик обнаруживал такую понятливость и такую способность удерживать в памяти приобретенное знание, что отец Евстахий приходил в восхищение. Он был и остроумен, и прилежен, боек, и усидчив. В нем было то сочетание способностей и привязанности к работе, которое составляет очень редкое явление. Отец Евстахий сердечно желал, чтобы необыкновенные дарования Эдуарда пошли на служение церкви. Он был уверен, что сам юноша будет не прочь от этого, потому что он был склонен к тихой, скромной, созерцательной жизни, смотрел на знание как на дело первостепенной важности, а на приобретение его как на высшее наслаждение. Что касалось до матери, то отец Евстахий, зная ее глубокое уважение к монахам Святой Марии, был вполне убежден, что она сочтет себя счастливой, увидя одного из своих сыновей членом почтенной общины но он ошибался в обоих случаях когда он заговорил с мисс эльспет о том что всегда льстит материнскому слуху именно о способностях ее сына она была видимо очень довольна но лишь только он намекнул об обязанности посвятить церкви способности столь пригодные для служения ей Мистрис глендининг поспешила замять речь об этом предмете а потом когда отец евстахий стал выражаться настойчивее она сослалась на то что ей Одинокой женщине было невозможно управляться своим участком. Соседние владельцы постоянно пользовались ее беззащитностью, и она желала поэтому, чтобы Эдуард занял место своего покойного отца и оставался бы в Глендерге у нее на глазах. Отец Евстахи возражал на это, что даже с мирской точки зрения благосостояние семьи было бы более обеспечено, если бы один из ее членов вступил в обитель Святой Марии, потому что нельзя было предположить, чтобы он не захотел воспользоваться своим положением для покровительства своим кровным. А что могло быть приятнее для матери, как не увидеть своего сына, достигшим высоких почестей? что могло быть сладостнее для ее последнего напутствия из рук своего родного детища, прославленного своей святостью и примерным подвижничеством. Притом, говорил он, ее старший сын Гальберт по своей горячности и упрямой наклонности к непоседству был решительно не способен к науке, но, тем не менее, и притом, будучи старшим, был вполне хорош для мирских забот, следовательно, и для заведования ее участком. Эльспид не смела спорить открыто против этих доводов, боясь сделать неприятность, но продолжала находить те или другие причины к отказу. Она говорила, что Гальберт не походил на соседних мальчиков, он был головой выше и наполовину сильнее всех своих сверстников в церковных владениях, но вовсе не годился для мирных занятий. Если он не любил книг, то плуг или заступ были ему еще противнее. Он завладел старым отцовским мечом, опоясался и выходил редко без этого оружия. Он был кроткий и милый мальчик, если с ним обращались ласково, но становился настоящим дьяволом при малейшем противоречии. — Одним словом, отец мой, — сказала она, заливаясь слезами, — отнимите у меня Эдуарда, и вы лишите мой дом креугольного камня, потому что сердце мое возвещает мне, что Гальберт пойдет по следам отца и умрет его смертью. Когда разговор дошел до этой точки, добродушный монах был сам рад отложить спор на время, надеясь, что какое-нибудь благоприятное обстоятельство заставит Эльспет изменить то, что он считал одним недомыслием с ее стороны по отношению к предполагаемому поприщу Эдуарда. Но когда, покинув мать, он обратился к самому сыну, представляя ему возможность удовлетворять вполне своей жажде знания, вступив в монашеский орден, он встретил в юноше тоже нерасположение, как и в мистрис Эльспет. Эдуард сослался на недостаток призвания к столь строгой жизни, на свое нежелание покинуть мать привел и другие поводы к отказу, найденные отцом Евстахием лишь пустыми отговорками. «Я вижу только», — сказал он, — после одного из таких разговоров, что у дьявола существуют свои посредники, как у неба или у нас самих, но, к сожалению, они деятельнее прочих и умеют завладеть раньше всех рынком для своего владыки. Я уверен, молодой человек, что отклоняют тебя от твоего поприща, на которое я тебя зову, не неленность, неразвращенность, некорыстные цели и не стремление к суетному величию, словом, ни одно из тех побуждений, которыми великий ловец человеческих душ прикрывает свои сети. Но более всего верю я, более всего надеюсь, что гордыня знания — этот грех, в который наичаще впадают посвятившие себя науке, что она не коснется тебя и не склонит внять с тем новым и гибельным учениям, которые потрясают ныне церковь. Лучше было бы тебе коснеть в невежестве бессловесного животного — нежели гордясь своей учёностью, преклонять ухо к вещаниям ереси эдуард глендининг выслушал выговор потупив глаза в землю, но когда монах замолчал стал горячо оправдываться от всякого обвинения в изучении предметов недозволенных церковью так что отцу евстахию пришлось теряться в догадках насчет истинных причин отвращения юноши к монашескому званию есть старая поговорка Приводимое Чоусером и упоминаемое тоже Елизаветой. Самые ученые еще не самые мудрые. И это верно. Хотя бы даже поэт не распространялся о том в своих стихах, а королева не рассуждала на эту тему: если бы отец Евстахий не обращал исключительного внимания на успехи Ереси, проглядывая то, что происходило в самом Глендерге, он прочел бы в выразительных глазах Мэри Авенель, теперь уже 14- или 15-летней девушке, те причины, которые отклоняли ее юного товарища от монастырских обетов. Мы говорили уже, что она была тоже весьма способной ученицей у доброго монаха, на которого ее невинная детская красота производила впечатление, незамечаемое им самим, может быть. Ее звание и ожидания в будущем давали ей право быть посвященной в искусство чтения и письма, и она разделяла свои уроки у отца Евстахия с Эдуардом, который растолковывал ей потом, понятое ею до тех пор, пока она не усвоила себе всего окончательно. В начале их учения Гальберт участвовал тоже в этих занятиях, но его нетерпеливость и резвость не мирилась с делом, требующим усидчивости и постоянного внимания. Отец Евстахи приезжал через неопределенные промежутки времени, не являясь иногда по целым неделям вследствие чего Гальберт успевал забыть не только заданный урок, но и все выученное прежде. Он досадовал на себя за это, но не в той мере, которая заставила бы его исправиться. В продолжении некоторого времени он, подобно всем лентяям, старался отклонять от работы и своего брата, и Мэри, причем у них завязывались такие разговоры. «Бери шапку, Эдуард, да поскорее! Ляйрд из Кольмсли прибыл в ущелье со своими собаками». Нельзя мне, Гальберт. Пара собачьих свор возьмет зверя без меня, а мне надо помочь Мэри в ее задаче. Ну, ты будешь возиться с учением монаха до тех пор, пока сам монахом не сделаешься. Мэри, хочешь, пойдем, я покажу тебе новое птичье гнездо. Нельзя и мне, Гальберт. Я должна выучить урок. Это займет у меня порядочно времени. Мне досадно, что я такая непонятливая. Если бы я могла учиться всему так быстро, как Эдуард, то пошла бы с тобой охотно. В самом деле, так я обожду тебя, или еще лучше стану тоже твердить свой урок. Сказав это, Гальберт брался за букварь с усмешкой и со вздохом и принимался за дело. Он сидел так один раз, как отчужденный от двух других учеников в дальнем углу комнаты в глубокой оконной амбразуре, но тщетно пробившись с головоломной работы и своей неохотою к ней, он отложил книги и стал невольно наблюдать за своими товарищами. Они представляли собою самую привлекательную картину, но она почему-то не понравилась Гальберту. Красивая девушка сидела, склоняясь с выражением наивной, но серьезной пытливости над какой-то затруднявшей ее задачей, и поглядывала временами на Эдуарда, вызывая о его помощи, а он, сидя рядом с нею и стараясь устранять всякие помехи на ее учебном пути, Гордился, казалось, успехами своей ученицы и тем, что сам мог им способствовать. Между ними обоими была связь, прочная и привлекательная для них, желание учиться и гордое сознание преодоленных трудностей. Глубоко уязвленный, но не понимая сам причины своего страдания, Гальберт не мог более смотреть на эту мирную сцену. Он вскочил, швырнул в сторону книгу и крикнул. «К черту все эти книги и те умники, что их составляли! Хотел бы я, чтобы напали на нас десятка-два южан! Тогда узнали бы мы, чего стоит все это царапание и бормотание!» Мэри и Эдуард встрепенулись и посмотрели на него с изумлением, а он в крайнем возбуждении, с искажённым лицом и слезами на глазах продолжал. «Да, Мэри, я желал бы, чтобы шайка южан ворвалась в наше ущелье!» Ты увидал бы тогда, что одна рука, один меч сумели бы лучше защитить тебя, чем все книги, которые только сочинялись когда-нибудь, и все перья, которые когда-нибудь росли на крыльях у гусей». Мэри была немного удивлена и тоже немного испугана такой горячностью, но ответила ласково. «Тебе досадно, Гальберт, что ты не можешь заучивать урока так скоро, как Эдуард. Тоже и со мною, я такая же непонятливая, как ты». «Наступай сюда, Эдуард сядет между нами и будет нас учить». «Меня он не будет учить», — возразил Гальберт тем же гневным голосом. «Я не могу научить его ничему, что благородно и мужественно, и ему нечего учить меня, монашеским пустякам. Я терпеть не могу монахов с их гнусавым пением, похожим на лягушечье кваканье и их длинными черными рясками, точно женскими юбками. Ненавижу их поклоны, их величание» их ленивых вассалов, которые не делают ничего, кроме шлепания по грязи со своими плугами и баронами с Рождества и по в день. Я назову лордом только того, кто носит меч для оправдания своего звания. И не назову мужчиной того, кто не ведет себя по-мужски и не умеет дать себя знать. «Ради самого неба! Тише, Гальберт!» — остановил его брат. Если кто услышит тебя и передаст твои слова, это будет гибелью нашей матери. Передавай их сам. Себе на добро и мне одному во вред. Скажи им там, что Гальберт Глендининг никогда не останется вассалом старика в клубуке и с бритой макушкой, когда тут двадцать баронов, которые в касках с перьями и нуждаются в смелых воинах. Пусть придут к тебе все эти несчастные акты земли и принесут тебе муки более, чем нужно на твою похлебку». Он выбежал из комнаты, но тотчас же воротился и продолжал с тем же озлоблением. «И не думайте, вы оба, в особенности ты, Эдуард, уже слишком много о вашей пергаментной книге и вашем умении ее читать. Вот вам слово моё, что я скоро выучусь грамоте не хуже вашего. У меня найдется учитель почище хмурого старого монаха, и книга тоже получше его молитвенника с картинками. Если ты так любишь ученых, Мэри Авенель... «Увидишь, кто кого превзошел, Эдуард или я?» Он вышел и не возвращался уже более. «Что с ним?» — сказала Мэри, следя из окна за Гальбертом, который шел спешными и неровными шагами по дикому ущелью. «Куда он мог пойти, Эдуард? О какой книге и о каком учителе он говорил?» «Не стоит задумываться над этим», — ответил ей Эдуард гальберт рассердился сам не зная за что и толкует теперь то же чего сам не понимает займемся опять нашими уроками а он воротится домой когда набегается вдоволь по своему обычаю среди наших утесов но мэри слишком беспокоилась о гальберте и отказалась от предложения ссылаясь на головную боль эдуарду не удалось уговорить ее заняться и позднее во все это утро между тем гальберт с открытой головой и с тем же выражением злобной ревности, вызывавшей слезы на его глаза, бежал к верхней оконечности Глендергского ущелья быстро, как серна и выбирая как бы назло всем препятствиям на пути самые дикие и опасные тропинки. Он подвергал себя добровольно сотню раз тому риску, которого мог легко избежать, свернув немного в сторону, но, по-видимому, он хотел нестись так же прямо, как стрела, пущенная из лука. Он добежал, наконец, до тесной уединенной балки или глубокого оврага, на дне которого струился ручеёк, впадавший в речку, которая текла по Глендергской долине. Идя вдоль его, с той же торопливостью, он остановился лишь у самого его истока и оглянулся тут кругом угрюма и с видимым страхом. Перед ним выселась крутая скала, из расщелины которой вырастал дикий остролистник тёмно зеленые ветви его склонялись над выбивавшимся из земли ключом. Оба берега ручейка высились здесь отвесной стеною и образовывали такую теснину, что лучи солнца проникали вглубь её только в полдень во время летнего солнцестояния. Но теперь было именно лето, и наступал полдень, так что редкие гости, дневные лучи, играли в прозрачных струйках ключа. «Самое время года и самый час», — сказал себе Гальберт и я могу сразу стать более сведущим, нежели Эдуард, со всей его мукой. Мэри увидит, один ли он таков, чтобы только его и спрашивать, позволять ему сидеть редком, нагибаться к ней и указывать на каждое слово, на каждую букву. А меня она все же любит более, чем его. Я в этом уверен. Потому что она благородного происхождения и презирает вялость и трусость. А не трушу ли я сам, стоя здесь, точно какой-нибудь из этих монахов? Почему я боюсь вызвать эту тень, этот призрак? Я видел его уж раз, выдержал. Почему не выдержать и опять? Что может произойти худого со мною, сильным и ловким? И разве отцовский меч не при мне? Если мое сердце дрожит, и волосы мои поднимаются дыбом при вызывании чего-то неосязаемого, то как встречу я шайку южан в их плоти и крови? Нет, клянусь душою первого из Глендинингов, я испытаю силу заклинания. Он снял высокий кожаный башмак с своей правой ноги, стал в твердую позу, обнажил свой меч, потом, оглядевшись кругом, чтобы собраться с духом, отвесил три глубоких поклона австролистнику, потом столько же поклонов ручейку, произнося в то же время явственным голосом. «Трижды священному древу, трижды этой струе, проснись, взываю к тебе, авинельская белая дева!» «Полдень в волнах светись, полдень сверкай и в лощине. Проснись, заклинаю я ныне, белая дева, проснись!» Едва успел он произнести это заклинание, как перед ним, в нескольких шагах от него, стояла уже женщина в белом одеянии. Страшно было ему, думаю я, увидать такую роскошно одетую даму и такой замечательной красоты. Глава 12. Есть что-то в этих старинных суевериях, которые дороги нашему воображению, несмотря на их ложь. Источник с тысячу своих блестящих всплесков, вырывающийся из груди дикой скалы в пустынной, затаённой местности, может быть обителью существ более чистых, более возвышенных и могущественных, нежели мы сами. Из старой комедии Лишь только молодой Глендининг произнес свое заклинание, ему предстало, как уже сказано в последней главе, какое-то видение в образе прекрасной женщины. Ужас потряс его, подавив на мгновение его природную отвагу и его твердую решимость настоять на том, чтобы призрак, уже виденный им два раза, не обманул его и в третий раз. Есть что-то грозное и отталкивающее для нашей плоти и крови в том сознании, что мы стоим лицом к лицу с существом, схожим с нами по внешности, но столь различным от нас по своей природе свойствам, что мы не можем не понять его намерений, ни угадать его средств к достижению их. Гальберт стоял молча, дыхание спиралось у него в груди, волосы поднимались на голове, рот полуоткрылся, глаза были неподвижны, единственным признаком его недавней твердой решимости был меч, направленный им против введения. Наконец, невыразимо нежным голосом, белая женщина пропела, лучше сказать, возгласила. «Зачем, черноокий, меня вызывать? Зачем, если страх тебя может объять? Кто нас призывает, забудь тот весь страх, не трусу речь наша». Часть в наших дарах. Ветерок, что меня на зов твой примчал, веять должен сегодня среди египетских скал. Конем моим тучка, но в аравию ей приказ долететь до вечерних теней. Тучка торопит, ветерок говорит, тысячи миль перед нами лежит. Пораженный Гальберт начал понемногу приходить в себя. Он собрался с духом и произнес, хотя и дрожащим голосом, «Именем Господа, кто ты?» Голос ответил ему другим напевом. «Кто? Тебе того не знать. Ты не должен понимать. Кто не небо и не ад, ни блажен и не проклят. Может, кто тебе добро, может, тоже сделать зло. Мы не тело и не тень, мы везде и ночь и день пляшем в милых нам ручьях, Мчимся ветра на крылах, Подражаем из причуды страсти, что питают люди, но в душе нашей холодной Это призрак тот свободный, Что из зеркала глядит, лживым облаком манит. Мало вечен человек, в двадцать раз длиннее наш век, но удел для нас унылый. Жизни нет, нам за могилой. Ты, надеждою, согрет, а для нас утро уж нет. Вот и все, что можешь знать, больше не хочу сказать. Белая женщина умолкла, как бы ожидая ответа, но Гальберт не находил слов для речи. И ее облик стал бледнеть, превращаясь более и более во что-то бесплотное. Догадываясь, что это было признаком полного исчезновения ее, он заставил себя выговорить несколько слов. Дева, проговорил он. Когда я увидел тебя в долине стою книгою которую ты возвратила мэри авенель, ты сказала мне что настанет и для меня день ее прочтения белая женщина возразила ему я научила тебя заклинать словом известным меня вызывать, но ты лишь гоньбу и охоту любил ко мне на беседу сюда не спешил Мечи и копье твое утешение. Нелюба священных словес поучение Веселее стремится дичь во след. К буквам строкам влечения нет. Лучше потопим, почащем скитаться, Чем брашной духовной дома питаться. «Я не буду поступать более так, прекрасная дева», — сказал Гальберт. «Я хочу учиться, и ты обещала мне быть моей помощницей, Если я заявлю такое желание». Я не пугаюсь более твоего присутствия, не пренебрегаю более знанием. В продолжении его речи облик белой женщины стал снова вырисовываться яснее. То, что таяло в неопределённую и бесцветную тень, приняло снова, по-видимому, по крайней мере, телесное очертание, хотя, так казалось Гальберту, цвет лица у этого призрака — Был менее ясен, и весь абрис его фигуры менее точен, нежели у обыкновенного смертного существа. Исполнишь ты мою просьбу, и возвратишь мне книгу, утрата которой так огорчает Мэри Авенель? Спросил он. Белая женщина отвечала. Страхом своим ты меня оскорбил. Праздный, к себе ты доверие лишил. Кто поздно приходит, на члега искать, ему спать за дверью. Или дверь ту ломать? Звезда для тебя особо светилась. Гаснет теперь, от пути отклонилась. Постоянством, усердием старайся достать, что нерадиво успел потерять. «Я был нерадив, дева», — сказал юноша. «Но ты увидишь, что я ускорю теперь мои шаги. Душу мою с недавнего времени занимают новые помыслы, новые желания. И, клянусь небом, должны быть у меня отныне другие занятия». Я пережил несколько лет в один этот день. Пришел сюда мальчиком, ворочусь мужчиной, таким, который способен говорить не с одними только подобными ему, но и с другими существами, которых делает для него видимыми Господь. Я изучу содержание этой таинственной книги, узнаю, почему леди Авеналь любила ее, почему оба монаха считали ее опасной и хотели ее похитить, почему ты дважды отняла ее у них. Что за тайна скрыта в ней? Говори. Молю тебя. Белая женщина приняла особенно грустный и торжественный вид, поникла головой, сложила руки на груди и ответила. «Тайна и тайн в книге заветной, счастливый чадо Юдоли доли смертной, которым ту книгу дано здесь прочесть, с верою, с любовью, создателю в честь. Но лучше б тому на свет не родиться» кто станет в сомнении над нею глумиться. «Дай мне эту книгу!» — воскликнул Гальберт. «Они называют меня ленивым, тупым, но не ослабнет мое прилежание при этом изучении, не ослабнет Божью милостью и моя способность к восприятию нужного знания. Дай ее, эту книгу!» Белая женщина ответила снова. «В мрачные недра земли книгу мы тупо гребли». Огонь там эфирный горит, эфирное пение звучит, Лежит там священный залог, его все сущее чтит, Лишь не тот, которому Бог дал его, досердечно хранит. Руку дай, и со мною узреешь тот час То, что не видел человеческий глаз. Гальберт решительно протянул руку к белой женщине. — Не страшишься ли ты идти со мною? произнесла она, когда его рука дрогнула от прикосновения к ее нежным и холодным пальцам. «Страшен путь тебе со мной, выбор вольный пред тобой. Там, на пашне своей новой, ты волов тупоголовых можешь мирно выводить или в чаще дичь ловить, но к ручью сюда тогда путь забудь ты навсегда. Если то, что ты вещала мне верно — То мое назначение выше твоего», — сказал смелый юноша. «Нет ни источника, ни леса, на который был бы наложен запрет для меня. Не боюсь я ничего естественного или сверхъестественного, что могло бы преграждать мне дорогу в моей родной долине». Едва успел он произнести эти слова, как почувствовал, что уносится вниз, под землю, с такой быстротой, что у него захватило дух, и он не сознавал более ничего, кроме этого, страшного полета вниз. Наконец они остановились, но так внезапно, что смертный, которому пришлось нестись этим неведомым путем, упал бы навзничь, если бы его не поддержала эта странная спутница. Прошло с минуту, прежде чем он опомнился настолько, что мог рассмотреть окружающее. Он находился в каком-то гроте или природной пещере стены которые были усеяны кристаллами и блестками сверкавшими тысячами искр при свете огня горевшего на алебастровом алтаре грот был круглый очень высокий походивший как бы на внутренность какого то собора и алтарь своим пылавшим огнем стоял в самом его центре по сторонам согласно четырем странам света Тянулись отсюда четыре длинные галереи или сводчатые проходы с такими же блестящими стенами, как и сам грот. Концы этих галерей терялись в темноте. Никакое человеческое воображение не может представить себе, и никакая слава не способны выразить всю силу тех блестящих лучей, которые исходили из алтарного пламени, отражаясь в тысячи граней на кристаллических колоннах и сводах. Самый пламень не оставался неподвижным. Он то поднимался, то падал, вздымаясь иногда ослепительной сплошной огненной пирамидой до половины высокого внутреннего свода, то бледнел до розоватого лишь оттенка и веял над алтарем, как бы набираясь силы для нового сильного взрыва. Никакого питающего его топлива не было видно, и он не испускал тоже ни дыма, ни запаха, Но всего поразительное было то, что книга в черном переплете, столько раз упоминаемая в нашем рассказе, лежала среди этого пламени, не затронутая им, хотя он был способен, по-видимому, расплавить самый алмаз. Белая женщина, дав юнша осмотреться, указала ему на книгу, возглашая своим обычным напевом. «Вот она! Ты явился за нею со мной?» но ты купишь ее недешевой ценой. свой сюжет отчасти со всякими чудесами и желая показать, что он недаром хвалился своей отвагой, Гальберт опустил, не колеблясь, свою руку в огонь, в надежде на то, что успеет быстро выхватить книгу без особого вреда для себя. Но пламя охватило его рукав и обожгло его так, что он едва не крикнул от боли. Но он превозмог себя и выдал свое страдание только глухим стоном и исказившимися чертами лица. Белая женщина провела своими холодными пальцами по всей его руке, и прежде, нежели она произнесла последнее слово своего нового возглашения, он перестал уже чувствовать боль, и всякий след обжога исчез с его руки. Слишком-то смело с тканью тленной в бессмертный пламень вступать». Безумное дело на разум твой бренный надежду всю возлагать. Сорви из себя ненужный покров, и счастье свое испытай тогда вновь. Догадываясь о смысле этого наставления, Гальберт обнажил руку себе до плеча, сорвав прочь остатки своего рукава. Эти лоскутья, упав на землю, свернулись и тотчас же, без прикосновения к ним какого-либо огня, обратились в легкий пепел который развеялся в воздухе от внезапно подувшего ветерка белая женщина заметив изумление юноши произнесла тленна основа и тленный уток вас не потерпит наш уголок все что лишь смертной рукой создано в наши обители праху равно золото сплав обращается в грязь распадается тоже блестящий алмаз истина только Хоть рушится все, Одна бытие сохраняет свое, Но не должно тебя это страшить. Ободрись и снова Дерзай приступить. Действительно ободрённый этими словами, Гальберт решился на вторую попытку. Он опустил свою руку в огонь И вынул из него священную книгу, Не испытав ни боли, Ни малейшего вреда для себя. Изумляясь, Чувствуя почти ужас перед такой удачей, он увидел, что пламя заклубилось, поднялось быстро вверх длинную последнюю стрелой, как бы стремившейся достигнуть самого свода пещеры, потом быстро опало и потухло в то же мгновение. Наступил полный мрак, но Гальберт — и не успел сообразить ничего более, потому что белая женщина взяла его за руку и понеслась с ним на поверхность земли так же быстро, как испускалась с ним в ее недра. Они снова очутились у источника Кори-Наншань, но, осматриваясь кругом, юноша с изумлением заметил, что восток уже потемнел, и ночь почти наступала. Он взглянул вопросительно на свою спутницу, но ее облик начал меркнуть перед его глазами, Щеки ее побледнели, черты стали неясными, стан как бы сливался с туманом, начинавшим подниматься в глубоком ущелье. То, что было так недавно еще пленительным соединением нежных красок и правильных очертаний, начинало походить на бледный призрак девушки, загубленной любовью и смутно витающей в лунную ночь перед глазами вероломного любовника. «Остановись, о дух!» произнес юноша, которому придавал смелости его успех в подземном храме. «Ты, благосклонная ко мне, не должна меня покидать, как неразумного, обремененного оружием, которое он не умеет употребить. Ты должна обучить меня искусству чтения, наставить в понимании этой книги, иначе зачем она мне?» Но облик белой женщины продолжал меркнуть перед ним и стал скоро таким же бледным и неопределенным, как месяц в наступившее уже зимнее утро. Она говорила, исчезая мало-помалу. Увы, увы, не нам дана благодать в священное слово вникать. Смутным воздухосозданием не дано принять сознание, что Адамовым детям даровал благовеститель. Ожидай же ты с терпением, и тогда небес велением в данный час «Придет, учитель!» Видение исчезло еще ранее, чем смолкло последнее слово, и самый голос замер отдаленным грустным звуком, как будто то существо, которое издавало его, медленно уносилось в пространство. Именно в это мгновение Гальберт ощутил крайний прилив того ужаса, который он подавлял так мужественно до тех пор. Самая необходимость действовать придавала ему силы на это — А присутствии таинственного существа, хотя и устрашающее само по себе внушало юноше вместе с тем сознание какой-то охраны. Но теперь, когда он мог на досуге припомнить обо всем случившемся, по всему телу его пробежала холодная дрожь, волосы у него поднялись, и он боялся оглянуться, чтобы не встретить кого-нибудь еще пострашнее своей недавней собеседницы. Неожиданно дунувший ветерок осуществил оригинальную и красивую идею самого отзывчивого из современных нам поэтов. Он коснулся ланит, заиграл в волосах, как вея муравкою летом, усилил гнетущий уже его страх, но встречен был все же с приветом. Гальберт стоял молча и неподвижно в течение нескольких минут. Ему казалось, что необыкновенное существо, внушавшее ему страх, но и покровительствовавшее ему — носилось еще в веявшем на него ветерке и могло снова стать видимым для него. «Вещай мне! Вещай опять!» — произнес он, простирая руки с мольбою. «Появись мне снова, прекрасный призрак! Я видел тебя уже трижды, но мысль о твоем незримом присутствии близ меня заставляет сердце мое биться сильнее, чем при виде разверзающейся земли, выпускающей из недр своих демона». Но не слышалось и не виделось ничего, заявлявшего о присутствии белой женщины. Не происходило решительно ничего сверхъестественного. Между тем Гальберт, благодаря именно своей решимости вызывать снова таинственное существо, воротил себе свое прежнее хладнокровие. Он огляделся кругом еще раз и потом стал спускаться по ущелью тем же уединенным путем, которым проник в самую глубокую его глушь но была большая противоположность между его бурным бегом через овраги и скалы к ключу, затаённому в коре Наншане, и тем умеренным шагом, которым он возвращался теперь домой, выбирая осторожно безопаснейшие тропинки, не ради избежания гибели, а для того, только чтобы не отвлекаться ничем посторонним от размышления о всем чудном, виденном им. Когда он бежал сюда, то как бы давал тем исход своему гневу, заглушал в себе обиду физическим напряжением. Теперь же он избегал всех препятствий на пути, чтобы не нарушать своего внутреннего созерцания. Он походил теперь не на рьяного охотника, а на мирно странствующего пилигрима и пришел к родному крову, когда вечер был уже на исходе.